Спири. Арто Пааселина. Очаровательное массовое самоубийство. Читает Ярослав Хорошков. Часть первая. В этой жизни самое важное дело — смерть. Да и она не так уж важна. Народная мудрость. Глава первая. Самый страшный враг финнов – безнадежность, грусть, беспричинная бездонная апатия. Меланхолия витает над несчастным народом, тысячи лет держит его в подчинении, поэтому душа его мрачна и серьезна. Власть печали так сильна, что многие финны начинают видеть в смерти свое единственное спасение. Черная меланхолия – более жестокий и беспощадный враг, чем даже советская власть. Но финны, несмотря ни на что, остаются воинственным народом, они никогда не сдаются, раз за разом поднимая восстание против террора. Для финнов День Ивана Купалы, этот летний праздник света и радости, своего рода массовая битва, в которой они общими усилиями пытаются победить щемящую тоску. В канон праздника мобилизуется вся нация – Не только воинственные мужчины, но и женщины, дети, старики спешат на фронт. На берегах тысячи озер вспыхивает бесчисленное множество костров, взмывают ввысь сине-белые военные флаги. Пять миллионов финских воинов подкрепляются перед битвой жирными колбасками и жареными свиными ребрышками. Без колебаний опрокидывают стопку для храбрости и под звуки гармошки отправляются мериться силами с тоской всю ночь без устали побеждая ее в неравном бою. В предвкушении близкого боя поколения объединяются. Женщины становятся матерями. Смелые лодочники, покоряющие водные просторы, гибнут в озерах и морских заливах. Десятки тысяч людей обоего пола без вести пропадают в ольшанниках и зарослях крапивы. Сколько совершается героических подвигов? Какое самоотверженное мужество проявляет народ. И вот радость и счастье одерживают победу. Тяжелые мысли улетают прочь. Народ наслаждается по праву завоеванной, единственной в году ночью свободы. Мрачный, безжалостный угнетатель сломлен. Утро после ночи Ивана Купалы на берегу озера Хумалайарве в Хяме. Хумалайарве. Пьяное озеро. В воздухе еще носился запах дыма от ночного сражения. Вчера был канун праздника, и повсюду разжигали костры. Ласточка с раскрытым клювом носилась над озером, охотясь на комаров. Погода была ясная, безветренная. Люди еще спали, только у птиц были силы петь. Одинокий мужчина сидел на крыльце своего домика в хяме с неоткрытой бутылкой пива в руке. Звали его Онни Реланен. Ему было под пятьдесят, на лице глубокая печаль. Релленен не принадлежал к толпе вчерашних ночных победителей. Он был тяжело ранен, и не существовало такого полевого госпиталя, где его разбитому сердцу могли бы оказать первую помощь. Худощавый, среднего роста, уши немного крупноваты, нос длинный с красным кончиком. Одет он был в летнюю рубашку с короткими рукавами и бархатные брюки. Поэтому человеку было видно, что раньше в нем кипела мощная сила, кипела, но иссякла. Теперь же это был усталый, побежденный, побитый жизнью мужчина. Морщины и редеющие волосы на голове красноречиво свидетельствовали о его постоянных поражениях в битвах с жестокостью и скоротечностью бытия. Желудок Онни Реланена вот уже лет 10 страдал от изжоги, и в складках кишок зарождался катар суставы были в порядке, мышцы тоже, если не считать их растущей дряблости. Сердце же Онни Реланена страдало ожирением и тяжело стучало в груди. Оно стало бременем для тела, утратив функции хранителя жизни. У Реланена были причины бояться, что сердце однажды остановится, парализует тело, заставит хозяина тщетно алкать жизненных соков и придаст смерти. Вот чем отплатит усталый орган человеку доверявшему своему сердцу с самого рождения. Пропусти сердце хотя бы сто ударов, всему пришел бы конец. Ничего бы уже не значили для Онни на все прежние миллиарды сокращений сердечной мышцы. Такова смерть. Она унесла жизни тысяч финских мужчин. И никто не возвращался, чтобы рассказать, каково это – умереть. Весной Онни Реллэнен начал красить облупившиеся стены своего домика Но работу так и не закончил. Банка с краской стояла рядом с домом, из нее торчала засохшая кисть. Онни Реланен был бизнесменом, его даже называли директором. У него за плечами остались трудовые годы, бурное начало, успех, толпа подчиненных, бухгалтерия, деньги, фирма. Когда-то в молодости он был рабочим, а в 60-е годы стал хозяином небольшой фабрики по производству металлических пластин. Ценовая политика и алчные конкуренты привели к банкротству его фирму металлические покрытия и карнизы Реланена. Затем он стал хозяином автоматической прачечной. То был своего рода раритет. Почти каждая финская семья уже обзавелась стиральной машиной, а те, у кого ее не было, не придавали стирке большого значения. Крупные отели и шведские корабли не обращались к Реланену с просьбами о стирке, а сети местных прачечных то и дело уводили клиентов у него из-под носа. Заказы распределялись за закрытыми дверями. Очередное банкротство грянуло весной. С того момента Онни Релленен погрузился в глубокую депрессию. Дети его уже выросли, брак балансировал на грани развода. Если Онни и начинал вдруг воодушевленно строить планы на будущее и делиться своими идеями с женой, та его не поддерживала. Ого! Таков был ее неизменный и единственный комментарий: ни ответ, ни поддержка, ничто. И жизнь, и бизнес все безнадежно. Он не Релонен с зимы вынашивал мысль о самоубийстве. Она посещала его и раньше. Желание жить покидало его и раньше. Он бы еще весной, после банкротства прачечной, наложил на себя руки, но как-то сил тогда не было. И вот настал Иванов день. Жена была в городе, сказала, что не хочет портить себе праздник, сидя в деревне рядом с угрюмым мужем. Одинокий вечер, без костра, без друзей, без будущего. Никакой радости для несчастного. Онни Реллонен, поставив бутылку на ступеньки, вошел в дом, вытащил револьвер из прикроватной тумбочки, зарядил и положил в карман бархатных брюк. Ну, вот и все. Грустно, но решительно подумал Онни. Первый раз за долгое время он снова чувствовал, что вот-вот что-то сделает, причем сделает нечто важное. Пришло время поставить точку в этом убогом и тихом существовании. Жирную точку, как финал всей жизни, а вернее оглушительный восклицательный знак. Онни Реланен отправился бродить по деревенским окрестностям Хяме, Равнодушно внимая птичьему хору, он шел по песчаной проселочной дороге мимо соседних домов, через огороды, оставил позади мельницу, хлев и чей-то хутор. За леском простиралось еще одно поле. Он не вспомнил, что на краю леса когда-то стоял старый обветшалый сарай. Там можно и застрелиться. Это тихое место как раз подходило для того, чтобы закончить все именно там. Может, надо было оставить дома на столе прощальное письмо? Но что написать? «Прощайте, дорогие дети», Попытайтесь пережить это. Отец принял решение. Не укоряй меня, жена. Онни Релленен представил реакцию супруги, читающей его прощальные слова. Угу. Вот и все, что она скажет. В поле пахло травой. Крестьянин только что скосил кормовые побеги. Деревенские жители работают и в канун праздника. Коровы обязывают. Шмели жужжали, ласточки кружили над старым сараем. На озере кричали чайки. Онни Реланен с холодеющим сердцем подходил к старому серому сооружению, которое годилось теперь только для того, чтобы свести в нем счеты с жизнью. Оно становилось все ближе. Похоже было, что жизнь закончится быстрее, чем он думал. Онни Реланен не смог сразу войти в распахнутые двери сарая. Они поджидали его, словно черная разверстая пасть ада. Он стал оттягивать решающий момент. Обошел вокруг дома, как раненый зверь, который хочет убедиться в правильности выбора места своего последнего приюта. Заглянул внутрь через щель между гнилыми досками. Ужасно. Но решение было принято. Осталось обойти сарай, войти внутрь, выстрелить и упасть в объятие смерти. Одно движение курка, последнее усилие и сальто сделано. Финальное сальто от жизни к смерти. Релленен вздрогнул. В сарае кто-то был. Между досок мелькнуло что-то серое, послышалось тяжелое сопение. Олень? Человек? Усталое сердце Онни Релленена затрепетало от счастья. Нельзя убивать себя в сарае, где находится какое-то животное или, что еще хуже, человек. Нет, это как-то некрасиво. В сарае действительно был человек. Рослый мужчина в серой военной форме, поднявшись на кучу сена, привязывал к балке веревку. Вскоре ему это удалось. Мужчина стоял боком к Реланену. Рассмотрев его, он не догадался, что перед ним офицер. На штанах желтые лампасы. Мундир расстегнут на петлицах по три звезды. Полковник. Он не Реланен не сразу понял, что полковник делал в старом сарае утром Иванова дня и для чего привязывал к балке веревку. Но когда незнакомец принялся завязывать петлю на другом конце веревки, его намерения стали абсолютно ясны. Веревка была скользкая, нейлоновая, и петля никак не завязывалась. Полковник глухо ворчал, очевидно, ругался. Его ноги дрожали, это было заметно потрясущимся лампасом. Наконец, полковник кое-как сделал петлю и надел ее себе на шею. Он был без головного убора. Солдат без фуражки — плохой знак. «Так он собирался покончить с собой!» «Боже!» «Да, мир тесен», — подумал Онни Реланен. В одном и том же сарае, в одно и то же время, встретились два финна, чтобы провернуть одно и то же страшное дело. Онни Реланен, кинувшись к двери, крикнул полковнику, «Бросьте вы это, господин полковник!» Офицер перепугался до смерти. Он покачнулся, петля на его шее затянулась, и он повис на веревке и наверняка бы погиб, если бы он не подоспел вовремя. Реланен схватил полковника, перерезал веревку и успокаивающе похлопал неудавшегося самоубийцу по спине. Лицо висельника было потным и синим, веревка успела сильно сдавить ему горло. Онни Реланен снял веревку с шеи несчастного и усадил его на ступени сарая. Мужчина перевел дыхание, потер шею, На ней осталась красная полоска. Душа едва не покинула тело. Какое-то время они сидели молча. Затем полковник встал, протянул руку и представился. «Кемпайнен. Полковник Герман Кемпайнен». «Онни Релленен, Рад знакомству». Полковник ответил, что ему не до радости. «Все плохо. Он выразил надежду, что спаситель никому не расскажет о случившемся». «Кому какое дело. Всякое бывает». Пообещав молчать, бросил он не Реланен. «Честно говоря, я с тем же сюда пришел», добавил он и вытащил револьвер. Полковник долго смотрел на заряженное оружие, прежде чем понял, он в этом мире не одинок.